Рограмм представляет Снегоцвет Автор — Гали Каман Читает — Юлия Каплан Пролог Она шла, босая по мокрой от росы траве и размазывала по щекам слезы Туфельки пришлось оставить на ступеньках, ведущих в сад, потому что боязно было зацепиться ремешками за какой-нибудь куст, упасть и испачкать нарядное платье. Она ведь думала, что они будут играть в прятки. Кристер обещал только. Почти целый час она просидела под розами, ожидая услышать его голос, пыталась хоть как-то согреть замерзшие от холодной росы ноги. А он что? А ничего? Совсем не собирался ее искать, бросил ее. Девочке было больно и обидно. Это ведь ее первый бал. У нее самое красивое платье, а Кристор просто посмеялся над ней. «Как он мог? Друзья ведь так не поступают!» Дойдя до озера, она остановилась. Круглая, как и блюдце, луна отражалась в спокойной воде, протянув бледную серебристую дорожку почти до самого берега. Девочка вытерла слезы ладошками и дала себе клятву никогда в жизни больше не заговаривать с Кристором и ни за что на него даже не смотреть. Он ей больше не друг. «Моя милая, ты чем-то расстроена?» – прошелестел за спиной незнакомый голос. Она тут же обернулась, но никого не увидела. Кругом были лишь аккуратно подстриженные кусты разоцвета. «Кто здесь?» – спросила малышка, оглядываясь по сторонам. «Тот, кто желает тебе блага», – послышался тихий ответ. Она отчаянно вглядывалась в темноту но ничего не могла разглядеть. «Почему же ты тогда прячешься?» «Я не прячусь, просто не люблю быть навязчивым». Ей нравилось, как он говорил. Голос был тихим и вкрадчивым. Каким-то чудесным образом он отгонял печали. «Кто тебя обидел, моя милая?» Вновь спросил незнакомец из темноты. «Кристор, мой друг», — шмыгнула носом девочка. Он уговорил играть в прятки, а сам меня не искал». «Ох, это непростительно», — осудил собеседник. «Так нельзя вести себя с леди». «А вы знаете, что я леди?» — удивилась она. «Конечно. Ради тебя я сюда и пришел. В детских глазах зажегся восторг. «Значит, вы видели, как красиво я танцевала с папой?» «О да, я любовался». Ты кружилась, как тоненький цветочный лепесток, мое прекрасное дитя. Она рассмеялась. Мысли о дурном поступке Кристера больше не тревожили ее. Наивной душе ужасно захотелось увидеть лицо незнакомца из темноты. Она не смело пошла в его сторону. Я знаю ваше имя. Темная фигура отделилась от куста разоцвета и двинулась ей навстречу. Мое имя ничего не откроет, милая. «Оно совершенно ничего не значит». «Отчего же? Имя всегда что-то значит». Высокий человек в черном одеянии стоял перед ней, но его лицо скрывал глубокий капюшон. «Я назовусь в следующий раз, когда мы встретимся», мягко отозвался незнакомец. «А когда мы снова встретимся?» Девочка смотрела в темноту капюшона, словно заворожённая. «Однажды, обещаю, мы встретимся». Худая рука протянула ей белый разоцвет. — С первым балом, моя прекрасная! — тихо произнес он. — Наконец-то я нашел тебя. — А вы меня искали? — удивилась маленькая леди, с радостью принимая цветок. «Долгие, — Долгие-долгие годы! — прошептал гость. На короткое мгновение ей показалось, что она увидела в темном капюшоне глаза. Белёсые, раскосые... Они смотрели на нее, не мигая.